Глава 14. Свободный человек защищается. К вечеру в домике квокеров заметно было некоторое оживление. Рахиль Холлидей ходила не спеша взад и вперёд, выбирая из своих кладовых такие припасы, которые можно было уложить в небольшие корзинки для путников, собиравшихся выехать в эту ночь. Вечерние тени тянулись к востоку, и солнце освещало своими мягкими жёлтыми лучами маленькую спальню, в которой сидел Жорж с женой. Он посадил себе на колени сына и держал руку Элизы в своей. Обглядели серьёзно и задумчиво. На щеках их видны были следы слёз. "Дай", Из говорил Жорж. "Всё, что ты сказала, совершенно правда". Ты хорошая женщина. Ты гораздо лучше меня. Я постараюсь вести себя так, как ты говоришь. Я постараюсь жить, как следует свободному человеку. Я постараюсь чувствовать, как должен настоящий христианин. А когда мы приедем в Канаду, сказала Элиза. Я буду во всём помогать тебе. Я довольно хорошо умею шить платья. Я могу стирать и гладить тонкие вещи. Вдвоём мы, конечно, заработаем довольно, чтобы прожить. Да, Лиза. Только бы нам быть вместе всем троим с нашим мальчиком. Ой, Лиза. Если бы эти люди понимали, какое счастье для человека осознавать, что его жена и ребёнок принадлежат ему. Я часто удивлялся, как могут люди, которые имеют право называть жену и детей своими, волноваться и беспокоиться о чём-нибудь другом. Я до 25 лет работал безустри, не имел крова над головой, не мог назвать своим ни кусочка земли. И всё-таки я буду доволен. Я буду благодарен им, если они хоть теперь оставят меня в покое. Я стану работать и вышлю твоим господам деньги за тебя и за мальчика. Но мы ведь ещё не избавились от опасности, сказала Елиза. Мы ещё не в Канаде. Это верно, отвечал Джордж. Но мне кажется, я уже дышу свободным воздухом, и это придаёт мне силы. В эту минуту в соседней комнате послышались голоса, раздался стук в дверь, Элиза вздрогнула и отворила. В комнату вошёл Семён Холлидей с одним братом квакером, которого он назвал Финиасом Флетчером. Финиас был высокий, сухощавый человек с рыжей головой. и умным лицом. У него не было того спокойного, тихого выражения, как у Симона Холдейя. Это был, по-видимому, человек сметливый и себе на уме. Наш друг Финеас открыл нечто важное для тебя и твоих товарищей, Джордж, сказал Семён. Да, узнав, подтвердил Финеас. Вчера я ночевал в одной маленькой глухой гостинице вдали от дороги.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 Один из них присягнёт, что она принадлежит ему. Её отдадут ему, а он свезёт её на юг. Они знают, по какой дороге мы поедем сегодня ночью и будут гнаться за нами. Их человек 6 или 8. Ну как же вы решите, что делать? Рахиль Холлидей стояла, подняв кверху руки, с выражением глубокой скорби на лице. Семён, казалось, крепко задумался. Елиза обвела руками шею мужа и смотрела ему в глаза. Джордж стоял сжав кулаки и сверкая глазами. Что нам делать, Джордж? спросила Елиза слабым голосом. Я знаю, что мне делать, воскричал Джордж и принялся осматривать свой пистолет. Так так, проговорил Финн, кивая головой Семеону. Ты видишь, к чему идёт дело? Я не хочу никого впутывать в неприятную историю ради меня, сказал Джордж. Дайте мне только вашу повозку и укажите дорогу. Мы поедем одни до следующего посёлка. Джим Силач и Храбр как человек, доведённый до отчаяния, и я тоже. Это очень хорошо, друг, сказал Финнеас. Но тебе нужен кучер. Дерись с ними сколько хочешь, но дорогу я знаю лучше тебя. Я не хочу впутывать вас, проговорил Джордж.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 И я уеду тихо, мирно. Я буду биться до последнего издыхания, прежде чем отдать им жену и сына. Неужели вы осудите меня за это? Неужели вы сами, сэр, не сделали бы того же самого на моём месте? Я молю Бога, чтобы он избавил меня от такого искушения. Плоть немощна. Я думаю, что моя плоть оказалась бы достаточно сильной в подобном случае, сказал Финиас. протягивая руки, длинные, как крылья ветряной мельницы. Очень возможно, друг Джордж, что я попридержу одного из этих молодцов, пока ты будешь сводить с ним счёты. Вот и видно, что ты не родился другом, улыбнулся Семён. Старая природа всё ещё очень сильна в тебе. Финиас был простодушный житель лесов. готовы и при всяком удобном случае расправиться кулаками. Смелый охотник, стрелявший без промаха. Но он женился на квакерше и из любви к ней присоединился к квакерской общине. Пока Рахиль с детьми пекла лепёшки, варила цыплят и баранину и приготовляла другие кушанья к ужину, Джордж и жена его сидели в маленькой комнате, крепко обнявшись.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 Меня никто не любил, кроме моей несчастной матери и сестры. Всё сердце моё изныло и высохло как пепел. Но вот я встретил тебя. Ты меня полюбила. Я точной из мёртвых воскрес. Я сделался совсем другим человеком. А теперь, Лиза, я буду биться до последней капли крови, но не отдам им тебя. О, Господь! Жалься над нами, рыдалы, Лиза. только бы нам выбраться вместе из этой страны, больше нам ничего не нужно. Рахиль ласково позвала Элизу и повела её ужинать. Только что они уселись за стол, как раздался лёгкий стук в дверь, и вошла Руфь. Я забежала на минутку, сказала она, принесла мальчику чулочки, три пары тёплых шерстяных чулочек. Знаешь, в Канаде ведь очень холодно. Ну как ты, Элиза? Молодцом. Прибавила она, обходя вокруг стола к Элизе. Она горячо пожала ей руку и сунула Гари анисовый пряничек. О, благодарю вас. Вы слишком добры, вскричала Элиза. Садись поужинай с нами, Руфь, пригласила Рахиль. Нет, никак не могу. Я оставила Джона с ребёнком и бисквиты в печке. Мне надо поскорее домой, иначе Джон сожжёт бисквиты и даст ребёнку весь сахар из сахарницы. Он всегда так делает. прибавил Квакер, смеясь. Прощай, Элиза, прощай, Джордж. Дай вам Бог благополучно доехать. Ирв почти выбежала из комнаты. Вскоре после ужина большая крытая повозка подъехала к дому. Ночь была светлая, звёздная, и Финиас быстро соскочил с козёл, чтобы помочь усесть путешественникам. Джордж вышел под руку с женой и неся на руках ребёнка. Он шёл твёрдым шагом, лицо его было спокойно и решительно. Рахиль и Семён провожали их. "Выйдите-ка на минутку", обратился Финеас к сидевшим в повозке. "Дайте мне получше устроить сиденье для женщин и для мальчика". "Возьми эти две буйволывы шкуры", сказал Рахиль. "Устроим сиденье как можно спокойнее, ведь очень тяжело ехать всю ночь".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 Выпрямляя свою широкую грудь и глубоко перевдя дух. Неужели ты воображаешь, что я позволю им взять назад мать? Во время этого короткого разговора Элиза простилась с Рохилией, влезла в повозку и уселась вместе со своим мальчиком на буеволых шкурах. Рядом с ней усадились старуху. Джордж и Джим поместились против них на жёстком переднем сиденье, а Финнёс влез на козлы. Прощайте, друзья, крикнул им Семён со двора. Благослови вас Бог, отвечали ему из повозки, и повозка, скрипя и потряхиваясь, покатилась по мёрзлой дороге. Сидящим в ней было почти невозможно разговаривать. Дорога оказалась плохой, а колёса сильно гремели. Они молчали, а повозка катилась то по длинной тёмной лесной дороге, то по широким пустынным равнинам, то поднимаясь на пригорки, то спускаясь в лощины. Час проходил за часом, а она всё катилась. Ребёнок скоро заснул на коленях у матери. Несчастная напуганная старуха забыла наконец свои страхи, и даже Елиза к концу ночи задремала, несмотря на всю свою тревогу. Финиас был всех веселее. И чтобы развлечь себя, он насвистывал какие-то далеко не квакерские мотивы. Около 3 часов чуткий уход Джорджа уловил вдали быстрый топот коня, скакавшего следом за ними. Он подтолкнул локтем Финиаса. Тот придержал лошадей и прислушался. "Это, наверное, Майкл Кросс", сказал он. "Я как будто узнаю галоп его лошади". Он привстал и повернув в голову Стревогой всматривался в дорогу. На вершине холма смутно обрисовался всадник, скакавший во весь опор. "Да, это он", сказал Финиас. Джордж и Джим выскочили из повозки. Все стояли молча, устремив глаза на приближавшегося всадника. Вот он спустился в лощину, где они не могли его видеть, но они слышали всё ближе и ближе резкий скорый топот. Наконец он появился на пригорке так близко, что его уже можно было окликнуть. "Да, это Майкл", сказал Финнеас и возвысив голос, крикнул: "Эй, Майкл, сюда!" "Финнеас, это ты?" "Да, что нового? Едут они. Едут и очень близко. Их человек 8 или 10. Все они полупьяные, орут, ругаются, злые как волки". И в эту самую минуту Ветер донёс до них слабый звук скачущих лошадей. "Живо садись, молодцы!" скомандовал Финяс. "Если хотите драться, так не здесь. Дайте мне подвести вас подальше". Оба живов вскочили в повозку, Финяс пустил лошадей во всю прыть, всадник скакал рядом с ними. Повозка неслась, чуть не летела по мёрзлой земле. Но топот по задиру раздавался всё слышнее и слышнее. Женщины услышали его. Стревогой выглянули из повозки и увидали вдали на гребне пригорка группу всадников, ясно вырисовывавшуюся на небе, украшенном утренней зарёй. Ещё пригорк и преследователи очевидно заметили их повозку, белый парусинный верх, который виднелся издалека. Ветер донёс до беглецов громкий крик грубого торжества. Элиза почти лишилась чувств и крепче прижала к себе ребёнка. Старуха молилась и стонала. Джорш и Джим сжимали пистолеты, с отчаянием в душе. Преследователи быстро настигли их. Повозка круто повернула в сторону и подвезла их к группе крутых нависших утёсов, одиноко возвышавшихся среди обширного и ровного пространства земли. И эту единённую гряду скал тяжело и прочно вздымалась к светлевшему небу, и казалось, сулила им защиту и убежище. Это место было хорошо известно Финниасу в те дни, когда он вёл жизнь охотника. Он гнал лошадей в надежде достигнуть его. "Ну, теперь вылезайте с команды, Ульфинъс, круто останавливая лошадей и соскакивая из козёл. Живо! Вон из Пововские бегите за мной! А ты, Майкл, Привежи свою лошадь к повозке, и что есть духу, скачи к Камарии. Привези его с его молодцами, пусть они поговорят с этими негодяями. В один миг все вылезли из повозки. Так сказал Финиас, взяв на руки Гари. Каждый из вас берите по женщине и бегите как можно быстрее. Торопить никому не приходилось. Бегляцы перелезли через изгородь и пустились бежать к утёсам. Майкл соскочил с лошади, привязал её сзади к повозке, вскочил на козлы и погнал лошадей. "Вперёд, за мной!" командовал Финнёс, когда они добежали до утёсов и увидели при смешанном свете звёзд и рассвета ясные следы тропинки, круто поднимавшейся вверх. Тут наша старая охотничья берлога, за мной!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 А тут тропинка шла по узкому ущелью, где можно было идти только гуськом, и внезапно привела их к провалу или трещине, почти воршин шириною. Дальше возвышался собняком группа скал, отделённая от остальной гряды, футов в 30 высоты с крутыми отвесными стенами, словно стены замка. Финиас легко перескочил через трещину и посадил мальчика на гладкую площадку. выстланную кудрявым белым мхом, покрывавшим вершину скалы. Скорей крикнул он: "Прыгайте, если жизнь вам дорога!" И все они один за другим перескочили через трещину. "Отлично! Вот мы все и в сборе", сказал Финнёс, выглядывая из-за камней на преследователей, которые шумной толпой подходили к скалам. "Пусть-ка они дойдут до нас, если сумеют". Между этими двумя скалами им придётся пробираться по одиночке. Целить будет удобно, вижотвесил Джордж. А так как дело касается нас, то позвольки нам взять на себя всю опасность и сражаться одним. Сделай одолжение, сражайся сколько хочешь, Джордж, сказал Финниас, жуя какую-то траву. Но надеюсь, ты мне позволишь хоть посмотреть. Это будет очень интересно. Группа преследователей, которую теперь было легче рассмотреть при утреннем свете, состояла из нанятых Тома Локкера и Маркса, двух констеблей и нескольких бродяг, которых они наняли в соседнем трактире Заводку помогать им ловить негров. "Ну, Том, твоя дичь, кажется, попалась", сказал один из них. "Да, вон они идут там, по верху", отвечал Том. "А вот и тропинка. Идём скорее за ними. Вниз им не спрыгнуть, и мы быстро заберём их".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 Ему их захватим, слышишь? Не сам ли ты этот Джож Гарис, принадлежащий мистеру Гарису из округа Шельби в Кентукки? Я Джож Гарис. Мистер Гарис из Кентуки называет меня своей собственностью. Но теперь я свободный человек и стою на свободной земле. Моя жена и мой ребёнок принадлежат мне одному. Джим и его мать тоже здесь.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 Закон на нашей стороне и сила также. Лучше вы спокойно сдавайтесь. Всё равно в конце концов вам придётся смириться. Я очень хорошо знаю, что на вашей стороне и закон, и сила, отвечал Жорж Горько. Вы хотите продать жену мою в Новый Орлеан, а сына моего бросить как телёнка в мешок торговцев? Вы хотите отправить старую мать Джима к тому скоту, который билы и стезал её?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 Мы здесь под небом так же свободны, как и вы. И клянусь Богом, создавшим нас, мы будем бороться за свою свободу до последнего издыхания. Жорж стоял у всех на виду, на вершине скалы. Горькое негодование и отчаяние зажигали огонь в его тёмных глазах, и провозглашая свою независимость, он поднимал руку к небу, как бы призывая божее правосудие. против человеческой несправедливости. Смелость и решительность обладают силой, которой действуют на самые грубые натуры. Один только Маркс остался в плену равнодушным. Он спокойно взвёл курок своего пистолета, прицелился и среди молчания, последовавшего за речью Джорджа, раздался выстрел. Награда за него назначена одинаковая, что за живого, что за мёртвого, холодно заметил он, вытирая пистолет рукав своего платья. Жорж отскочил назад. Элиза вскрикнула, пуля пролетела около самых волос его, слегка задела щёку и попала в дерево над их головами. "Это ничего, Элиза", поспешил Жорж успокоить жену. Лучше бы тебе спрятаться за камнем и оттуда ораторствовать, посоветовал Финиас. Это подлые негодяи. А теперь джим, сказал Джорж. Держи свой пистолет наготове и будем следить за этим мужчиной. Первого, кто покажется, уложу я, второго ты и так далее. На одного не стоит тратить двух зарядов. А если ты промахнёшься, я не промахнусь.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 Один из компании, похрабрее и других, последовал за Томом, а за ними и все прочие стали взбираться на утёсы, причём задние подталкивали передних и заставляли их идти скорее, чем те желали. Они приближались, и вот огромная фигура Тома появилась почти на краю расселины. Джордж выстрелил и попал ему в бок. Но несмотря на рану, Он не хотел отступить, напротив, он бросился вперёд. И с диким рёвом, словно обезумевший бык, перескочил расщелину. Друг сказал Финниас, внезапно выступая вперёд и отталкивая его своими длинными руками: "Нам тебе здесь не нужно". Том полетел в расщелину и через мгновение весь разбитый стонал на глубине 30 футов.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 Идите, когда подберите Тома, а я сбегаю за своей лошадью и съезжу нам за помощью. И не слушая возражений, брани и насмешек своих товарищей, Маркс через минуту уже мчался на лошади во весь опор. А всё-таки нам надо подобрать того молодца. Они пошли на голос Тома, пробираясь между пней и кустов до того места, где он лежал, тохое, то ругаясь. С большим трудом удалось им поднять его на ноги. Отвезите меня в ту гостиницу, недалеко. Дайте мне платок, чтобы заткнуть рану. Джордж смотрел из-за камней и видел, что они стараются приподнять на седло громоздкую фигуру Тома. После двух-трёх напрасных попыток он зашатался и грузно упал на землю. Честное слово, они, кажется, собираются бросить его. скричал Финьяс. Это была правда. После некоторых колебаний и совещаний друг с другом вся компания села на лошадей и уехала. Когда они окончательно скрылись из виду, Финьос опять начал хлопотать. "Теперь нам надо сойти вниз и пройти немножко пешком", говорил он. Я сказал Майклу, чтобы он съездил за помощью и привёз нам обратно повозку. Пойдём по дороге навстречу. Дай Господи, чтобы он скорее приехал. Теперь ещё рано. Нам немного придётся идти пешком. До следующей остановки всего 2 мили. Если бы дорога была не такая скверная, мы бы и ночью доехали. Подойдя к Изгороде, они увидели, что по дороге очень недалеко едет их повозка в сопровождении нескольких всадников. Отлично! радостно восклицал Финиас. Это Майкл, Стив и Амария. Теперь мы в безопасности. Постойте, остановитесь, сказала Элиза. Надо бы же как-нибудь помочь этому несчастному. Он так страшно стонет. Как христиане, мы не можем оставить его так, подтвердил Джордж. Возьмём, увезём его и отдадим на излечение квакерам, вскричал Финнёс. Недурно придумано. Да посмотри, что с ним такое. Ифиниас встал на колени подле раненого и начал тщательно осматривать его. "Маркс", слабым голосом произнёс Том. "Это ты, Маркс?" "Нет, друг, не он", отвечал Финиас. "Твой Маркс и не думай о тебе, лишь бы своя шкура была цела. Он давно уехал. Кажется мне больше уже не встать", проговорил Том. Проклятая собака бросил меня одного умирать. Тише, тише, друг, не толкайся, сказал Финеас, когда Том закричал и толкнул его руку. Если я не остановлю кровь, тебе плохо будет. И Финеас принялся устраивать перевязку с помощью своего носового платка и платков, какие были у его сотоварищей. Это вы и меня столкнули, слабым голосом проговорил Том. "То ну, видишь ли, если бы я тебя не столкнул, ты бы столкнул нас", сказал Финеас, накладывая свою повязку. "Постой, постой, дай мне забинтовать тебя. Мы не хотим тебе зла, не бойся. Мы свезём тебя в один дом, где за тобой будут ухаживать отлично, не хуже, чем твоя родная мать". Том застонал и закрыл глаза. Между тем подъехала подмога. Из повозки вынули сиденье. Буйволевые шкуры сложили в четверо и послали с одной стороны. Четыре человека с большим трудом подняли тяжёлое тело Тома и положили на них. Он между тем окончательно лишился чувств. Старая негритянка в избытке сострадания села на дно повозки и положила его голову себе на колени. Элиза, Джордж и Джим уселись как могли, и вся компания двинулась вперёд. Как вы его находите? спросил Джордж, сидевший финьясом на козлах. Ничего, рана не очень глубокая. Но падение тоже оказалось не особенно полезным. Ничего, поправится, может быть, ещё и научится кое-чему. Я очень рад, сказал Джордж. Мне было бы тяжело думать, что я убил его, хоть и защищая правое дело. Да, согласился Финьяс. Убийство скверная штука. Всё равно кого не убьёшь, человека или зверя. Я в своё время был страстным охотником. Я видел один раз, как подстрелили оленя. Он, умирая, так посмотрел на охотника, что просто жутко стало. Точно упрекал его. А убивать человека и того хуже. Что мы сделаем с этим беднягой, спросил Джош. Мы связём его к Марии. Там есть старуха, бабушка Стефа, её зовут Доркас. Она отлично умеет ходить за больными. Она уж от природы такая, ей ничего не надо, только дайте поухаживать за больным. Она недель через 2, наверное, поставит парня на няни. Через час с небольшим вся компания подъехала к красивой ферме, где усталых путников ожидал сытный завтрак. Том Локер бережно уложили в такую чистую и мягкую постель, в какую он отродясь не спал. Его рану старательно обмыли, перевязали, и он лежал смиренно, как усталое дитя, то открывая, то закрывая глаза и поглядывая на белые оконные занавеси и на человеческие фигуры, бесшумно проходившие по комнате.